Глава третья. Хлопок, еще один. Резкий звук ударов разносился над поляной. Это дед Латум давал пощечины некроманту. Таким образом он решил разбудить пленника. И от каждой такой я непроизвольно морщился. Несмотря на то, что старик Мак, силы ему было не занимать. И каждая такая пощечина могла бы покалечить кого-то более хлипкого. И это, я уверен, он еще сдерживает свои силы. Впрочем, это не значит, что мне жаль некроманта. Раздался хрип и кашель. Наш пленник наконец пришёл в себя. И тот же получил ещё один удар. "А? Что?" закричал он. "Тихо! Не нервируй меня. Тебя всё равно никто не услышит." Повторил дед свой удар. "А теперь живо выкладывай мне всё, что ты знаешь, а поднятой тревоге." "Да как вы?" я сказал: "Выкладывай!" Хлёстким звуком отозвался следующий удар, от которого некроманта немного откинула в бок. «Кхе-кхе-кхе!» – закашлялся пленник. «Хорошо, я всё скажу. Но я немного знаю. Сигнал тревоги пришёл неожиданно. Господин велел призвать всех воинов в замок, даже ослабил защиту города. Но никто не сообщал причину этого приказа». «Что, совсем всех? Неужели оставил город полностью без защиты?» Хмыкнул старик. Но не до такой степени. Замахал головой Мак. Минимальный гарнизон там оставили. Да и количество патрулей было усилено. Вот только вне замка находятся только слабейшие из воинов, новички в большинстве своём. Ясно, значит, опасаться за свою жизнь, но не исполнить вышестоящий приказ не может. Вот и отправляет в патрули тех, кого не жалко. Почесал бороду старик. Какое задание у патрулей? Ведь не просто же так они рыщут. Приказано было тащить всех подозрительных в казематы. Больше я ни о чём не слышал. Возможно, решил пополнить запас пленных, пока выдался такой шанс. Сомневаясь, что ему не сообщили хотя бы описание девушки, задумчиво произнёс Лем. Иногда это даже хорошо, когда на местах приказы исполняются так безалаберно. По крайней мере, для нас это хорошо. Хм, говоришь, за пределы замка отправляются только слабейшие воины. Так да что ты там делал? Повторил свой удар старик. Меня отправили проверить северные развалины. Сообщили, что там почувствовали возмущение магии. Возможно, это лагерь постанцев. Попытался отшатнуться он. Одного слабого мага с небольшой охраной? Не слишком ли ты себя переоцениваешь? Приподняв бровь, скептично оглядел он некроманта. Я самый молодой из подчинённых господина, но моих сил должно было хватить. Поднял бы нежить на ближайшем кладбище, и этого было бы достаточно. Ясно. Значит, тебя просто слили. Но ну, бывает, хмыкнул старик. Нет, господин никогда бы так не поступил, вскинул сымак и тут же был отброшен назад ударом. Смирись. Тебя слили. Отправлять такого слабого мага в место, где были замечены магические возмущения это бред. Нужно как минимум двое для подстраховки. Разве ж что из тебя сделали разведчика? Но это неважно. Всё равно ты сейчас здесь. И мне нужно получить от тебя ещё несколько ответов. Пожал плечами Лотум. Ты знаешь, как отключить защиту, что мешает выбраться с континента? Нет, опустил он голову. Это магия не моего уровня, и даже господину она не по силам. Что ж. Я даже тебе верю. За этим вопросом последовал ещё один, и ещё. Но действительно полезного мы из него больше ничего добиться не смогли. Мак действительно был слабоком, только недавно вступившим на путь некроманта. И судя по тому, как его не ценят, перспектив в данном направлении у него не было. Или же наоборот, настолько талантлив, что его решили слить, пока не поздно. Да и вообще этого мага просто не допускали до действительно важной информации. Разве что его статус позволял узнать чуть больше, чем обычным солдатам. Ну и так тоже сойдет. На большее мы не надеялись. Впрочем, будь он хоть бездарем, хоть невероятным талантом, все это не важно. Он уже вступил на путь некроманта и вряд ли отступится от него. Я не слышал ни об одном подобном случае. Естественно, магов в жизни с нашего континента, что практикуют некромантию, я не учитываю. Там немного другая специфика. Они не лезут в запрещённые разделы, так что это вполне дозволительно. Хоть это и удивительно, что им позволяют практиковать даже часть подобного. Всё же некромантов многие ненавидят. Но может дело в том, что для того, чтобы бороться с некромантами, нужно знать их силы. Впрочем, неважно. Сейчас ты мы в окружении некромантов, которые точно не собираются ограничивать себя на пути к бессмертию. Пока я размышлял, сверкнула маленькая вспышка, и в голове некроманта оказалась прошита миниатюрная дырочка. Я посмотрел на мага света. "Ну а что? Он всё равно бы больше ничего полезного не сказал". Я это точно знаю. Все же он не первый маг на моем допросе. Этот еще был довольно труслив и разговорчив. Обычно их приходится дольше уговаривать. Но в итоге все начинают петь, как птички. Все же, когда твою кожу медленно сжигает свет, почему-то всегда хочется начать говорить. Пожал он плечами. «Как знаете». Кивнул я, пряча тело пленника в тень. «Все». Так, да, давайте поскорее вернёмся в лагерь, предложил Лэм. Види, пробасил здоровяк. И мы вновь двинулись пут, стараясь не задерживаться в пути. И даже добрались до цели, сделав всего одну остановку на отдых. На месте старику тут уже выделили апартаменты. Да и вообще обращались достаточно уважительно. Он же это принимал как должное. Но не прошло и пары часов, как дед явился ко мне. Барон Дарк «Нужно поговорить». Поманил он меня за собой на свободную поляну на краю лагеря. «Слушаю». Напрягся я, но все же последовал за ним. «Сперва позволь полноценно представиться. Граф Крон Латум, глава рода Латум». Склонился он в приветствии. «Наше знакомство получилось не самым правильным. Вы были на взводе, я был на взводе». Всё же местечко не самое лучшее для первого знакомства. Барон Крис Дарк повторил я его движение. Я понимаю, вы волновались за свою внучку. Да, волновался. И вновь благодарен тебе за её спасение. Не каждый готов на подобный поступок. Однако твои мотивы мне не до конца ясны, и поэтому стоит решить всё лучшим способом из возможных. Каким? Осторожно спросил я. Естественно, битвы. Только в сражении можно по-настоящему понять своего противника, и никак иначе. Но не волнуйся. Я не буду использовать все свои силы. Всё же самые мощные плетения слишком разрушительны. Не хотелось бы ломать тут окружение, да и привлекать к себе излишнее внимание. Хм, хорошо, кивнул я. Ну, я постараюсь заставить вас использовать все свои силы. Всё же отказывать ему не стоило. И если он так хочет битвы, то я отдам ему её. Ха, ну попробуй. хохотнул он и достав из пространственного кольца небольшой кубик, бросил его в сторону. В тот же момент вокруг нас поднялась обширная полосфера, что закрыла эту своеобразную арену от мира. Барьер? Да, не люблю, когда мне мешают. Да и моя магия, она не слишком скрытная в отличие от твоей. И лучше никому не видеть эти вспышки света. «Тогда приступим», — понимая щекивнул я. «Нападай! Дам тебе фору». «Как скажете», — погрузился я в тень. «Если он сам дает мне возможность первого удара, то кто я такой, чтобы отказываться? Тем более, что он может себе это позволить. Все же свет не только сильная, но и довольно гордая стихия, что передается их представителям». Начать атаку я решил с самого банального. Захожу ему за спину, чтобы вынырнуть и тут же атаковать своим привычным теневым клинком. Но стоило мне только показать свою голову на поверхности, как уже через мгновение в неё летит нога. Лишь последнюю миллисекунду мне удаётся уйти назад. Чёрт, этот здоровяк невероятно быстр. И не мне соревноваться в скорости с магом света. Надо найти другой способ его победить. Итак, да, Хотя я и трезво оцениваю наши силы, но никто не запрещает мне попытаться победить. Всё же сила это ещё не всё. Да и сдаваться просто так не в моих правилах. Если не взять его скоростью, то нужно попробовать по-другому. Выхожу из тени на дистанции и готовлю плетение. Старик приближается на чудовищной скорости, но мне всё же удаётся выпустить пару копий и тут же уйти в тень, пока он меня не достиг. Вот только обычные его копья бессильно разбиваются прямо о его тело. Что за монстр? мелькает в моей голове мысль. А ведь я даже не почувствовал, и тем более не увидел никакой защиты. Такое ощущение, что его тело настолько переполнено магией, что просто отрезает все иные стихии. Ну или скорее его защита настолько совершенна, что я не могу её понять. А ведь если присмотреться, то всё его тело пылает магией. И кто ему мешал вплести Защитные плетения прямо в кожу при должном уровне навыка такое вероятно тоже возможно. Но это не значит, что подобную защиту невозможно пробить. Даже если бы он был невосприимчив к магии, всё равно есть способы победить такого соперника. Я продолжаю подобные атаки, прячась и перемещаясь постоянно на новые места. Это явно раздражало старика. Всё же его скорости было недостаточно, чтобы догнать меня. Перемещение в тенях происходит практически мгновенно. Его же движения, хоть и быстры, но имеют свои ограничения. А вернее, это ограничение тела, и он это также понимает. Именно поэтому Стол мне атаковать в следующий раз, как мне в лицо чуть не прилетело копье света. Он начал использовать дистанционные атаки. Значит, всё-таки стал воспринимать меня чуть более серьёзно. Обмен ударами продолжился. Мои плетения разбивались его защиту. Его же атаки я поглощал своими тенями. Ну или чаще просто старался увернуться. Не зачем зря тратить свою ману, когда можно этого избежать. Но не стоило надеяться, что я выиграю в битве на истощение. С этим монстром подобное точно не сработает. Значит, пора продолжать свой план. Отвлекая его очередными теневыми копьями, одно из которых в полёте встречается со световой стрелой, И оба плетения разрушаются. Но вот с моей стороны летит еще один небольшой теневой сгусток. Латун не обращает на него внимания. И зря. На поле боя появляется красный цвет. Это несколько капель крови летят на землю из небольшого пореза на плече старика. Что? На мгновение замер он, но все же успел среагировать на следующую мою атаку, защитившись стеной света. Что же такое смогло ранить этого монстра? А секрет довольно прост. Один из метательных кинжалов, что я недавно взял как трофей. Я скрыл его за тенью, будто это была обычная атака для отвлечения. Даже слабее, чем обычные теневые копья. Но если магия не может причинить ему вред, то сталь-то должна. И я не ошибся. Хоть раны и получилось довольно пустяковой царапина, но я всё же смог её нанести. Его тело также защищено от материальных атак. Но всё же не идеально. А значит, у меня есть шанс. Тут уже достал я свои кинжалы. Пора продолжить развивать успех. Не так быстро, малец, громыхнул его голос, когда я попытался нанести следующий удар. И в тот же миг всё заполонил свет. Казалось, что вокруг нет ничего, кроме света, и самое поганое, что поблизости не было ни единой тени. Совсем казалось, свет исходит ото всюду, не давая и малейшего шанса образоваться малюсенькой тени. Что за? чертыхнулся я, когда пришлось отворить перед собой теневую стену, чтобы защититься от атаки. Значит, ещё не сталкивался с подобным. Захохотал старик. Что же, тогда учись, пока я жив. Сильнейшие из магов способны призвать свои стихии в наш мир. На не очень большом пространстве, но всё же. «Для дуэли это подходит идеально, хотя жрет огромное количество магии». «Вы же говорили, что не будете использовать сильнейшее плетение». Укоризненно покачал я головой, в то же время опутываясь к окон из теней, чтобы защититься от палящего света. «Так это и не плетение. Это чистая магия. Ничего лишнего». «Да и это не самое сильное, что я могу использовать», — вновь захохотал он. «Гордись!» Я мало против кого использую данную способность. Но с вами, теневиками, вообще сложно. Слишком юркие. Вас нужно поймать, прежде чем победить. Кто бы говорил, фыркнул я. Вас поймать тоже не так-то просто. Это да, ухмыльнулся Лотом. Но давай заканчивать. Свет внезапно стал будто бы ещё ярче. Я стал ощущать нарастающий жар. Теневой кокон понемногу переставал справляться. Он будто истончался, готовясь в любой момент исчезнуть. Или ж моя подпитка магии всё ещё держала его. Ладно, сдаюсь, крикнул я, решив, что на этом пора заканчивать. Были ещё варианты, как попытаться выбраться из этой ловушки, но использовать их не хотелось. Да и для проверки сил произошедшего было вполне достаточно. Хорошо. Донёсся до меня громкий голос, свет померк, и на моё плечо опустилась тяжёлая рука. А ты неплох. Не каждый может выдержать так долго в бою со мной. А уж тем более у мудреца меня ранить. Благодарю. Но всё же я проиграл. Ха, я бы сильно удивился, победит ты. Ну уж не обижайся, но ты ещё молод. Тебе многому ещё необходимо научиться. Но вполне неплох, да. Для своего возраста очень даже неплох. Да и учитывая, что моя магия одна из самых эффективных против твоей. Это да. Знаешь, теперь я понял тебя немного больше. Ты парень неплохой, вроде, хоть и теневик. Но остановился он на мгновение. Я вижу, какими глазами ты смотришь на мою внучку. Это проблема? Посмотрел я ему прямо в глаза. Да, и большая. Причём именно для тебя? Я знаю, что ты богат. Но для нашего рода это ничего не значит. Она недавно была осуждена и наследного принца, и возможно ещё станет. Её родители этого хотят, и король этого хочет. Все этого хотят, но не ты. Разве это моя проблема? Мне кажется, это их проблемы, что они что-то там хотят. Ха. Это правильно. Вспоминая сразу свою молодость. Родители моей жены тоже не очень хотели отдавать её за человека из враждебного королевства. Но разве я собирался их спрашивать? Во весь голос захохотал старик, но вдруг замолк. Если бы я не увидел, как внучка смотрит на тебя, то после таких слов ты был уже мёртв. Но пока, пожалуй, я повременю с этим. Я пока ещё не принял решения. Посмотрим, что будет дальше. Хорошо. А даже если и будете против, то мне всего лишь нужно стать сильнее вас, не так ли? Дерзкий, ухмыльнулся старик. Что же, попробуй. Мне будет интересно за этим понаблюдать. А говорили ещё, что все эти невеки трусы. Ты явно не такой. Я всегда добиваюсь своей цели, чего бы мне это ни стоило, и кто бы ни стоял на моём пути. «Вот и посмотрим. А пока я пойду. Скоро обед уже». «Не гоже пропускать прием пищи». Поднял он с земли кубик барьера и неспешно удалился. Мне лишь оставалось проводить его глазами вслед. Старик показал мне частичку своей силы, силы, к которой стоит стремиться. За это я ему был благодарен. Но если он станет на моем пути... То вспоминать об этом я не буду. Пусть даже сейчас он сильнее меня, но это лишь пока, и я постараюсь, чтобы это изменилось. Но пока с его силой подал мне одну мысль. Герцкроули ведь может быть не менее силён. К сожалению, точно его силы узнать не получалось. Он не участвовал ни в каких битвах, и тем более в дуэлях. Всё же какой идиот вызовет на дуэль Герцка? В своей тренировке он тоже нигде не показывал. Мои согледаты не смогли ничего обнаружить. И это плохо. Когда не знаешь силы соперника, то сложно составить план битвы с ним. А значит, приходится готовить всё более тщательно, продумывая все варианты развития событий. И моя месть всё дальше и дальше ускользает от меня, хоть я и стараюсь приблизить этот момент. Однако рано или поздно, но она свершится.